Глава четвертая. Проводив взглядом облако снежной пыли, я забрал свои вещи и вошел в жилой отсек. Две небольших каюты, в каждой двухъярусная кровать, тумбочка и стальной шкаф, как в раздевалке в спортзале. Понятно, станция рассчитана на четверых. Комноту, где обитал мой предшественник, я проигнорировал и занял вторую, пыльную, но зато без присутствия чужого духа. В глаза бросилась на скальной живопись на боку стального ящика кто-то корявенько вел тюремный календарь зачеркивая палочки. Дальше комната отдыха с плазмой, почему-то без сигнала и диваном. Там же уголок под кухню с микроволновкой и кофемашиной, а в противоположном углу небольшой настольный футбол с миниатюрными дроидами вместо футболистов. Меча не было. Я потыкал панель управления жилым модулем и остался доволен. Хоть здесь все в порядке. Оставшаяся емкость батареи в норме. Внутренняя температура в норме. Канализация и вентиляция работают. Сама лаборатория тоже ничем не удивила. Если судить по количеству экранов и панелей, та же кабина вездехода только в квадрате. Разве что кресла, тут их было два. Не как в машине, а скорее, как в кабинете стоматолога. Если допустить, что в кабинете стоматолога вам понадобятся дополнительные датчики и шлем управления дроидом. За окном поднялся ветер, в юго скрыло и без того безрадостный пейзаж. Я сел в кресло, отрегулировал его под себя и посмотрел на бумажку, закрывающую один из экранов. Лист вырванный из тетрадки с надписью не работает. Ясненько, когда не знаешь, что делать, надо сделать хоть какой-то шаг. Для начала я решил разложить вещи. И имущества у меня было немного. Кое-какая одежда, десять порций лапши быстрого приготовления, сигареты. Самое ценное в моем багаже – собственный шлем, на который я копил добрых полгода. Личный шлем с визиром – это уже независимость, а еще он дает возможность управлять любым свободным гроидом, если вскрыть его коды. Эти шлемы были своего рода фетишем, их брендировали, делали на заказ и регулярно запускали коллаборации. Боб с гордым видом синхронизировался в учебке в ярко-красном шлеме Феррари. У меня был попроще, даже не шлем, а широкие очки, похожие на лыжную маску. Итальянский номенеем,、no、но в данном случае это скорее был плюс. Что касается соотношения цены качества, ребята достигли поистине выдающихся результатов. Да, может, звук у меня был похуже, а от долгого использования начинала болеть голова, чего не происходило в полноценных шлемах. Но в остальном все на уровне. Мой шлем точно также напрямую посылал сигналы в мозг и воздействовал на нервную систему, как у наших мажоров. При синхронизации я ощущал запахи, слышал звуки и даже чувствовал боль. А если нет разницы, зачем платить больше? Я неспешно осматривался и развешивал одежду. Лапша к тому времени уже была залита кипятком. Жизнь потихонечку снова становилась нормальной. Уж точно лучше, чем убегать от штрафов, разбирательств или тюрьмы. Здесь я предоставлен сам себе и, возможно, даже придумаю, как заработать денег. Я решил, что пора написать профессору и Бобу, и снова подошел к рабочему столу. Мое внимание привлек красный сигнал, пробивающийся через записку от предшественника. Я сдернул стикер и зажмурился от яркого света. На экране оказалось что-то типа радара, наложенного на карту местности с кучей пульсирующих точек. Одна из которых как раз наливалась насыщенным алым цветом. Внизу экрана мерцал значок с перечеркнутым динамиком. Я открыл туда, и в следующую секунду по комнате разнесся гул оповещения о тревоге. Вот же блин, урод ленивый! Я даже имени не знаю, кому в догонку в спину плюнуть. Звук сирены нарастал и скоро охватил все небольшое пространство станции. Из-за него я не мог как следует сосредоточиться. Глядя на схему, понял, что сигнал шел из самой дальней точки моего сектора. Мало того, что мне придется в первый раз синхронизироваться и управлять дроидом в полевых условиях, так еще и топать в нем добрых тридцать километров до крёбанного датчика. Алекс, да тебе везет. С другой стороны, мне и правда везет. Я жив и в норме, а не лежу замороженный льдышкой под толщей снега. Контакты прошлого лаборанта я решил не искать, только от этого парня, судя по всему, было немного. Готовность хоть как-то помогать тоже незаметная. Несется сейчас небось по мерзлоте прочь как можно быстрее и заливается демоническим хохотом. Ладно, сам разберусь. Процесс синхронизации с дроидами мы отрабатывали на симуляторах в универе. Разница была лишь в том, что в универе все оборудование было последнего поколения, а тут какая-то древность. Нужно еще вернуться в гараж, проверить толстого Чаппе. Я осмотрел стационарный шлем, выбирая между ним и своими очками, взвесив все за и против, остановился на местном, чтобы не тратить время на расшифровку кодов, и забрался в кресло. Несмотря на весьма потрепанный внешний вид, оно оказалось весьма удобным. По комнате разносился соблазнительный запах заваренной лапши. Только сейчас я понял, как сильно проголодался. Перед синхронизацией мне не помешает дополнительно закинуться местным суперфудам. Кто знает, сколько времени мне предстоит провести в кресле. Сигнал тревоги не умолкал и уже начинал действовать мне на нервы. Пришлось воспользоваться опытом прошлых поколений и тоже нажать «Мьют». Я надел шлем и начал строить маршрут до того места, где сбоял датчик. Все выглядело просто. Робот должен был двигаться вперед через снежную равнину. Учитывая его характеристики, ему требовался час на то, чтобы добраться до нужной точки. Я ввел в окошки целевые координаты, посмотрел на экран с недостаточно детализированной, на мой взгляд, картой местности и настроил радар на полное сканирование предстоящего пути. На виртуальной карте появились и пещеры, и снежные холмы, и ледяные завалы. Меня еще и интересовали монстры. Вроде все чисто. Это все-таки зона эха, условно безопасная. Не хватало еще создать какой-нибудь прецедент на самом краю земли, в то время как план профессора разыскчался именно в том, чтобы я тихо отсиделся на станции, выполняя скучную, почти механическую работу. Подготовка закончена. Теперь переходим к Чапе. Типичный экземпляр сирийного производства, белый с оранжевыми вставками, не представлял из себя ничего выдающегося. Сильный, но медленный, ростом примерно с меня, выше метра семидесяти, но ниже чем метр восемьдесят. Широкоплечий, слегка квадратный. Большая камера скрыта в прямоугольной морде. На спине контейнер для хранения образцов. Степень прокачки минимальная. Навыков, по сути, всего два: выносливость. Она же автономность и грузоподъемность, что вместе дает дроиду возможность преодолевать труднопроходимые участки местности с максимальной скоростью 40 километров в час. Как я понял, местные технари уже довели до ума ночное и инфракрасное видение в камере и добавили промышленный лазер в левый манипулятор. Идея неплохая. Его можно использовать как оружие в случае непредвиденного нападения. Уровень заряда больше 80 процентов. Отчет по системе ошибок не выявил. Значит, пора за штурвал. Я вернулся наверх и забрался в кресло. Надел шлем, нацепил на себя датчики и ввел отсканированный код доступа. Кресло медленно подстроилось к длительному режиму синхронизации, и я почувствовал, как оказался в натренированной неподвижности. Слабые волны энергии прошли по голове, рукам и ногам. Перед глазами появилась надпись «Стар». Добро пожаловать в центр управления станции 42. Выберите модель для синхронизации. Текст исчез. Вместо него появилось изображение двух таймеров. Первый тот самый, который я только что осмотрел, даже царапины и вмятины совпадали. А второй был перечеркнут табличкой на ремонте. Ага, значит где-то в недрах гаража есть еще запасной, но сломанный. Ок, разберемся потом. Я открыл в первого, и в ушах раздались сигналы оповещения о том, что выбор подтвержден, а процесс синхронизации завершается. И снова возникла надпись: "Ошибка. Жопу себе не отморозь, баклан". Я даже осознать не успел местный юмор, как мир изменился. Эффект виртуальной реальности. Я стал видеть мир глазами дроида. Черт, да я сам стал дроидом. Повертел головой, поднял руки, начал загибать пальцы. Мозг только формирует команду, а чаппи уже реагирует. Я сделал шаг вперед, присел и повертелся, наслаждаясь скрипом механики в ушах. Робот приложил встроенный в руку датчик к двери и вышел наружу. Мои сенсоры откликались на его движения, я чувствовал, как он шел по глубоким сугробам, слышал хруст снега под тяжелыми ботинками, ощущал, как ветер ударялся в стальное тело. Да, я был на учебных станциях и синхронизировался с разными видами дроидов и клонов в универе, причем не один раз. Но сейчас все было по-другому, по-настоящему. Я был один на один с этим необъятным миром. Здесь над глыбами синего прозрачного льда царил вечный холод и вечная тишина, и ничто не выдавало присутствия хоть какой-то жизни. Первые несколько километров дались мне достаточно легко. Ландшафт был простым, совпадал с картой, а местность хорошо просматривалась. Я просто продвигался вперед, где-то быстрее, так как дорога была прямой, где-то медленнее из-за высоких сугробов и ледяных препятствий. В какой-то момент мне стало скучно просто шагать, и я решил немного пробежаться. Бегал дроид не быстро, либо толстому чаппи нужно похудеть, либо я вряд ли с ним смогу урвать что-то ценное. Еще через несколько километров дороги она стала заметно хуже. Утемнело, к тому же усилился ветер. Черт, еще и не видно ничего. Надо будет подкрутить настройки перед следующим выходом. Такое впечатление, что прошлый лаборант три года провел на солнечном курорте, а не в ледяных пустошах. Мой спут собранный из никому не нужных запчастей, и то лучше настроен, чем государственный дроид-инженер. Я довольно улыбнулся, вспомнив про свою собаку. Надо будет выгулить ее. Кочется верить, что всегда есть шанс обнаружить что-то интересное, даже в ненужном никому секторе Эхо. Меж тем идти становилось все сложнее, и я уже понимал, что рискую не вернуться обратно за светло. Интересно, какой этой модели с ночным зрением, так же фигово как с дневным? Теперь я уже ругал себя за то, что не проверил максимально тщательно все настройки перед выходом. Меня сбивали звук сигнала, мысли о непонятной поломке, незнакомая местность, запах лапши и куча информации, которая свалилась на меня за последние несколько часов. В стрессовой же ситуации важно в первую очередь позаботиться о собственной безопасности и сосредоточиться на чем-то одном. Сейчас моя задача состояла в том, чтобы каким-то образом преодолеть сплошную стену из снега и льда, в которую уперся дроид под моим управлением. Я осмотрелся. Стена простиралась в обе стороны, насколько хватало глаз. Значит, обойти не вариант. Поднял голову. Высота около сорока метров. Возможно, придется долбить ступеньки. Со скоростями толстого это займет час, как минимум. Изучив подножье возникшего препятствия, я увидел, что в нескольких метрах от дроида лед имел другой оттенок, прозрачный с зеленоватым отливом. Один из характерных признаков пещеры — Так и есть. Все же знания о местности из прошлой жизни мне сильно пригодились и в этой. Жаль, тут не растет мох на деревьях, как собственно и деревья. А не то я рассказал бы всем этим ученым конца двадцать второго века, как определить линию север-юг без всяких новомодных приборов. Пробить засыпанный льдом вход в пещеру оказалось довольно просто. Считай, прорубь себе лазером выжег и нырнул вниз. Включил сканирование местности. Кажется, проход был сквозным. Своды пещеры переливались изумрудными оттенками, словно подсвечивались изнутри источником рассеянного золотисто-зеленого света. Впереди я увидел остатки оборудования, первые следы человеческого присутствия на всем моем пути. Видимо, когда-то тут было небольшое месторождение. Я решил присмотреться. Меня прежде всего интересовало все, что можно продать, плюс запчасти для спота.、Хм. Интересно, хлам, снова хлам, ржавый хлам, кость, рог или зуб. Надо будет по возвращении почитать бортовой журнал станции, поискать эхо первых поселенцев. Вскоре я увидел выход. Дальнейший мой путь осложнялся разве что более гористым рельефом. Приходилось несколько раз подниматься на невысокие холмы, обходить ледяные завалы, разгребать наваленные на моем пути горы ледяной крошки, лед. Лед, камни и еще раз лед. Хотя в зону действия радара попало красное силовое поле. Оно было в нескольких сотнях километров от меня. Вот где шла интересная движуха с уничтожением монстров. Уверен, что народ в той зоне отлично прокачивался и ежедневно зарабатывал кредиты на свои счета. Будь у меня хороший боевой клон, лучше всего Майтоновский, я бы обязательно пошел туда. Но у судьбы и профессора на меня совершенно другие планы. Я спустился с холма и продолжил путь к источнику сигнала тревоги. Ветер снова стих, видимость стала получше. Наконец я увидел мигающий красным датчик. Он располагался на некоем подобии столба. Да, все нанотехнологии остались в центре Вавилона. Здесь же мир был таким, каким я привык видеть его еще до своей заморозки, не считая того, что я управляю роботом путем синхронизации с помощью шлема. Поломка была видна невооруженным взглядом. Крышка блока управления погнута, а внутри натурально хохломая с проводов, которые похоже кто-то перегрыз. Я на всякий случай обернулся, пытаясь высмотреть, не бродит ли этот зубастик сейчас поблизости. Вроде нет. Снял датчик целиком, обесточил, чтобы выключить сигнальку, и закинул в контейнер. Если на станции есть запасной, то завтра придется сюда опять переть. А пока можно возвращаться. Надо признать, что я порядком устал с непривычки. Сказывались неподвижность тела в кресле и переизбыток впечатлений сегодняшнего дня. Мне уже хотелось отсоединиться от дроида, лечь на обычную кровать, включить Цоя. К сожалению, оригинал я найти не смог, только генерацию нейросеткой. И полистать бортовой журнал. Вскоре я снова оказался у входа в изумрудную пещеру. Теперь, когда я понимал, что успею вернуться до темноты, мне захотелось получше изучить оставшееся там оборудование. Я мог проглядеть что-то ценное. Вдруг я услышал звук, похожий на топот множества ног. Что за фигня? Радар же не показывал никаких монстров. Топот приближался. Я принял боевую стойку и привел в боевую готовность промышленный лазер. Даже если это те самые любители грызть металлы и провода, то наша встреча может закончиться не в мою пользу. Оружие Чапи было предназначено скорее для того, чтобы разбивать лед, нежели для драки. А если это кто-то посильнее? Через минуту я увидел своего врага. Хрень на четырех лапах, похожая на крысу, но размером больший перекормленного поросенка, вылезла на камень передо мной и начала скрестить его когтями. В голове мельком всплыло описание из справочника: ледяной хорек, средней опасности существо, нападающее на людей только когда множество особей объединяются в стаю. «Легкая мишень для любого боевого дроида, но опасный соперник для меня, медленного и неповоротливого. С другой стороны, это же не только ценный мех, но и пара-тройка кредитов, если шкуру сильно не портить. Давай, подходи!» Но Харек не торопился. Он остановился напротив меня и ощетинился. Ледяная шерсть превратилась в острые иглы. Злые красные глаза сощурились. Я уже собрался напасть сам, как спину пронзила ноющая боль, а экран перед глазами запестрял сообщениями о полученных повреждениях. Еще две ледяных твари бросились на моего чаппи со спины. Одна намертво вцепилась под колено, вгрызаясь в суставы робота, а вторая повисла на плече. Только тогда, выставив когти, прыгнула и первая. «Кона котенку, то есть таймыру». Меня еще несколько раз кольнуло, и экран перед глазами постепенно начал гаснуть. Чертова сосульки зубастые, будто знали, куда нас бить. Сталь-то они не сгрызут, но проводка пошла по одному месту, оборвал контроль над дроидом. Экран погас, успев только мигнуть системной надписью: "Ошибка". Ну ты и Лашара, баклан.